Глава тридцать третья. Последний ритуал. Верховная мать змей с восторгом глядела на грозовые облака, закручивающиеся в гигантскую спираль на багровом небе. «Да — Да! — крикнула она. — Прародитель вот-вот объявится! Продолжайте, старухи! Не время останавливаться! Старые сморщенные ведьмы из темных первородных, собравшиеся вокруг костра, И жрецы серные начали читать заклинания. Верховная жрица выкрикивала заклятия на древнем, давно мёртвом языке, а старухи подхватывали их, повторяя снова и снова. Вокруг собралась большая толпа огненных волков, среди которых были и другие, тёмные, первородные. Часть из них уже отправилась в клыково, другие ожидали новых приказов Матери Змей. Антон Седачев тоже был там и чувствовал себя все паршивее. До него только сейчас начало доходить, во что он ввязался. Вокруг стояли монстры и убийцы, многие из которых даже на людей не были похожи. Это по их приказу он уничтожил почти все дороги, ведущие из города, за исключением лишь той, что уходило в горы. Зачем он связался с нечистью? Нужно было бежать из города... до появления проклятого купола над Дашкой Киселёвой говорила его остаться, к чему он скрываться. Вот увидишь, у нас всё будет просто замечательно, сказала она, обнимая его за шею. Мы вместе отлично заживём в новом мире, при новом порядке, да, верными слогами великого огненного дракона, но по крайней мере не его рабами или пищей, а именно эта жалкая лучи ждёт всех твоих прежних приятелей. Антон послушался, но теперь искренне сожалел об этом. Сегодня он увидел самых разных монстров, от злы дней до восставших из болот древних мертвецов, увешанных давно сгнившим оружием. Некоторые выглядели настолько жутко, что он не мог смотреть на них без содрогания. И эта армия огненного дракона, войско, частью которого он стал, не о таком мечтал Антон, когда родители отправляли его на учебу в клык. когда внезапно на поляне появилась Саяна. Верховная мать змей выкрикнула ещё несколько заклинаний, от которых снова дрогнула земля. Я обернулась к юной ведьме, но Как обстоят дела в Клейкова? резко спросила она. Долго ещё в небе будет висеть этот купол? Наши воины пока не прорвались в мэрию, но ждать уже недолго, тихо ответила Саяна. Башню хорошо защищают. Какой вот дьявол разъярилась верховная жрица. Они давно должны были пробиться. Там слишком много светлых первородных, которым помогают оборотни и нектрые люди, к держателям заслона не просто подобраться. Значит, нужно отправить ещё больше наших бойцов, раздражённо крикнула верховная мать «А что известно о моей телесной сестрице? Она мертва?» «Об этом я ничего не знаю», — спокойно ответила Саяна. По сравнению с Верховной Жрицей, она была о само спокойствие. «Прародитель вот-вот обретет тело», — проговорила Верховная Мать-Змей. «К этому времени мы должны разрушить магическую преграду, чтобы вырваться за пределы проклятого городишки. Сколько еще монстров тебе нужно, чтобы ворваться в мэрию?» «Там и так уже хватает бойцов». Невозмутимо сказала Саяна: "Место ритуала тоже нужно защитить. Мы здесь не нуждаемся в твоей защите, ведьма". И это вздумала слушаться моего приказа, прищурилась жрица. Кажется, я ясно дала понять, кто тут главный. Саяна с неприкрытой ненавистью уставилась на неё и в этот момент Над поляной пронеслась стрела, сотканная из голубого света. Она ударила в лоб огромного полуистлевшего выпозня, скорчившегося у одного из костров, и голова монстра разлетелась как карбуз. Зазвучали испуганные крики. Саяна резко обернулась. Между стволами деревьев двигались тёмные фигуры, и их было очень много. В руках некоторых ослепительным голубым светом сияло оружие. Королевский Зидиаг завопила сояна, и к её крику присоединилось несколько десятков тёмных первородных. Двое злых дний, бросившихся на незваных пришельцев, были мгновенно сбиты стрелами, ещё одного пронзило метко брошенное копье. Антон потрясённо смотрел, как быстро и ловко дви Га리스 члены королевского зодиака редко кому доводилось видеть их в открытом бою, и мало кто потом мог поведать остальным о том, что увидел. Они скользили среди стволов словно смертоносные тени, уничтожая всё больше и больше прихвостней верховной матери змей. За ними шли люди, и оборотни, пантеры и волки. Нечесть бросилась на членов королевского зодиака, но те призвали на помощь свои удивительные силы и земля у старого кладбища задрожала увидев нацеленное на неё оружие саяна проворно прыгнула в сторону и покатилась по снегу а в месте где она только что стояла ударилась стрела сотканная из молний над поляной возникли огромные сияющие аватары тельца овна и козерога недалеко в лесу засиял рак чьё тело состояло из красных извивающихся молний аватары задиа скользили сквозь лес, ломая кустарники и с корнем выворачивая деревья, сшибая набегу монстров, подкидывая их в воздух, а их владельцы бежали следом, размахивая мечами. Ночной лес заполнился яркими огнями и стошными криками. Антон Седачёв увидел в толпе вдали. Тот стоял, раскинув руки на самом краю старого болота. Привинусь его воли сквозь лёд проламывались жуткого вида големы из тины и жидкой грязи и набрасывались на огненных волков. Многие грязевые чудовища падали, сбитые магическими заклятиями, но Водалей тут же создавал новых, и им не было конца. Сюдачков, ни на шутку перепугался. Королевский зодиаак. Их боялись и уважали все, кого он знал в Академии Пандемониум. Если он сейчас попадёт к ним в руки, как они с ним поступят? Ведь он предатель и перебежчик. В нескольких метрах от Антона во мраке полыхнули две сияющие рыбины. Одна светилась красным светом, другая синим. Они плавали вокруг своей владелицы, сбивая всех, кто к ней приближался, а затем взмыли в небо над её головой и слились воедино, напомнив китайский символ Инь-Ян. В тот же миг раздался мощный хлопок, и ударная волна прошла по лесу. ломая деревья и расвыривая членов ордена Огненного дракона, верховная мать змей застыла спиной к костру, бледная от ярости. К ней приближался стрелец, держа в руках сияющий лук. «Ирина», — мягко сказал он, — «я знаю, что ты все еще где-то там. Ты меня слышишь? Какого дьявола?» — прошипела в ответ верховная жрица. «Что ты творишь, стрелец?» «Еще не все потеряно», — настойчиво сказал стрелец. Откликнись на мой зов. Если ты ещё там, постарайся перебороть старую ведьму, захватившую тебя. Ей не место в этом мире. Отправляйся к чёрту! злобно выдохнула Верховная мать змей. Да, она здесь. Но теперь она это я, а я это она, и вы ничего не сможете изменить. Стрелец сделал ещё один шаг и жрица вскинула обе руки. С кончиков ее золотых перчаток сорвалось два мощных потока пламени. Стрелец поднял лук и выстрелил. Его стрела перекрыла путь пламени, и над поляной прогремел взрыв. Обоих сбило с ног. Стрельца отбросило к лесу, а жрица рухнула на спину возле большого костра. На стрельца тут же бросились два леших, и ему пришлось отбиваться. А верховная мать змей подняла голову к небу и довольно расхохоталась. Просвязывая. Последив за ее взглядом, Антон Седачев похолодел. В вышине собирался настоящий ураган. Облака и тучи быстро вращались по спирали, втягивая в нее красный туман. Из огромной воронки их клыково штука. Топором опускался гигантский хвост, окруженный молниями и яркими вспышками. Самым жутким было то, что у этого хвоста имелись лапы и гигантские перепончатые крылья. — Поздно же вы явились! — крикнула верховная мать-змей. — Прародитель уже здесь! А ты чего застыл? — вдруг заметила она Антона. «Вперед — Вперед! Его весь старик аж калька смаже шубить. Сидачуф, оними от страха. Он не хотел никого убивать. Верховная жрица в одном гневнии оказалась рядом с ним и схватила парня за горло, намереваясь столкнуть его в самую гущу битвы, но внезапно на неё накинулась неизвестно откуда взявшаяся самая обычная женщина. "Что вы делаете?" истерично закричала она. "Немедленно прекратите! А что вы втянули моего сына?" Верховная жрица гневно щурила глаза. Да как ты смеешь, мерзавка, выкрикнула она, мама, и взумлённо выдохнул Антон Седачёв. Что ты здесь делаешь? Антоша! воскликнула Юлия Валерьевна Седачёва. Ты цел? Немедленно иди сюда, оставь эту гадюну! Верховная мать змей громко зашипела. Юлия Валерьевна выхватила из сумочки пистолет и попыталась прицелиться в верховную жрицу, но у неё так тряслись руки, что она с трудом удерживала тяжёлое оружие. Какая-то сумасшедшая! Зловещю спросила Верховная мать змей. И как она смеет угрожать мне оружием? Отпусти моего сына, мерзавка, дрожащим голосом пробормотала Юлия Валерьевна. Я забираю его отсюда, подальше от ваших разборок и делайте что хотите. Наше дело странно, мы не хотим вмешиваться в происходящее, слишком опасно, усмехнулась Верховная мать змей. Ты уже вмешивалась? Она вскинула руку, и с когтистых кончиков ее золотых перчаток сорвалось сразу пять струй зеленоватого огня. Пламя пронеслось над поляной, и мгновенно охватила мать Антона. Женщина рассыпалась прахом, не успев даже пикнуть, лишь в ее раскалившемся до красна пистолете с грохотом взорвались патроны.